Что было дальше, так это отбор десяти или около того людей, которые присоединились бы в качестве учеников к секте Небесного облака. Все остальные будут убраны с горы секты Небесного облака. В этот день тысячи людей, которые хотели присоединиться к секте, сидели со скрещенными ногами на огромной сцене у подножия горы, ожидая начала испытания. Среди этих людей были мужчины и женщины, молодые и старые, и некоторые из них даже достигли стадии формирования ядра, в то время как другие были, как в Анлейн, только на втором или третьем уровне конденсации Ц. Вокруг сцены стояли десятки учеников Секты Небесного Облака, одетых в белые одежды, их лица источили безразличие и смутно выдавали высокомерие. В конце концов, они уже были членами Секты Небесного Облака, и их статус, естественно, был выше, чем у тех, кто только хотел бы к ней присоединиться. Через некоторое время с вершины горы секты Небесного Облака медленно спустился мужчина среднего возраста в белой одежде с тремя химическими котлами, вышитыми на его манжетах. Он парил в воздухе над сценой и, окинув взглядом всех присутствующих, произнес низким тоном. «Если вы присоединитесь к моей Секте Небесного Облака, ваше поколение будет понижено до десятой ступени. Если вы не согласны, уходите сейчас же». После произнесенных слов никто из тысяч людей на сцене не встал, чтобы уйти. Они подняли свои головы и посмотрели на этого мужчину среднего возраста глазами полными решимости. Среди этих людей было несколько культиваторов формирования ядра. Они знали, что слова человека среднего возраста были для них. Подождав немного, мужчина среднего возраста взмахнул правой рукой, и взрыв силы внезапно вырвался из центра каменной сцены, толкая всех близлежащих людей прочь обнажая на сцене открытое пространство 10 джанов в диаметре. В то же время оттуда внезапно поднялся столб густого тумана, внутри которого, казалось, дымались и кувыркались клубы дыма, что выглядело очень эффектно. Этот густой темный столб тумана был похож на гигантскую руку, которая подпирала собой небо. После того, как он поднялся с земли, то простирался так далеко в небе, что если бы нужно было смотреть снизу вверх, то нельзя было увидеть вершину. Независимо от того, какой метод вы используете, если вы сможете почувствовать, что за вещь находится в этом столбе, то будете считаться прошедшими испытаниями. «Ограничение по времени составляет 6 часов», — медленно произнес мужчина среднего возраста, и после того, как он закончил говорить, его тело вспыхнуло и приземлилось в стороне, где он спокойно встал и пристально посмотрел на столб черного тумана. Выражение в одолении оставалось спокойным, он посмотрел на столб черного тумана и начал размышлять. Несмотря на то, что он был аватаром, и когда он уплотнил своего аватара, в нем не осталось и половины от его изначальных божественного сознания и культивации, — Но за исключением этого, все техники заклинаний и воспоминания древнего бога, которыми он овладел, были переданы ему в полном объеме. В этот момент глаза в аналине слегка блеснули. Пока его разум продолжил анализировать столб, в его глазах постепенно появилась усмешка. По его мнению, этот столб явно был разновидностью техники ограничений, и функция этого ограничения заключалась в том, чтобы накладывать какие-то ограничения на всех, кто его видит. Должно быть, Секта Небесного Облака хотела использовать этот метод, чтобы исключить некоторых учеников, желающих присоединиться к ним с плохими намерениями. Но в голове Ванолине все еще оставались сомнения относительно ограничительного эффекта, который накладывался на всех смотрящих на него людей, и что являлось его основной целью. Другими словами, какого рода учеников Секта Небесного Облака хочет выявить с помощью этого ограничения? В соответствии с пониманием Ванолиньем принципов ограничений Ограничение перед ним может считаться техникой, которую обычным людям просто невозможно взломать. Таким образом, из тысяч людей на каменной сцене, к сожалению, вряд ли найдется хоть один, кто сможет увидеть сквозь это ограничение хоть что-то. Если бы Ван Лене увидел сквозь него, то это было бы слишком заметным событием и сильно противоречило бы его намерению затаиться в секте Небесного облака, но главная проблема заключилась не в этом… А в том, что Ван Линь беспокоился, что если он не сможет до конца понять, каких учеников хочет найти секта Небесного Облака через это ограничение, то если он поспешно нарушит это ограничение своей собственной техникой ограничений, то это определенно привлечет внимание секты, и так далее, любые возможные выгоды не окупят его потерь. Таким образом, Ван Линь не сразу взломал столб ограничения, а стал ждать. Он не верил, что секта Небесного Облака просто бы собрала тысячи людей, а потом сказала бы им, что никто из них не был квалифицирован. Но если у него не хватало информации для анализа, вероятно, пройдет совсем немного времени, прежде чем кто-нибудь найдет ответ за него. Шло время, и в мгновение ока прошло три часа. Некоторые из людей в толпе уже становились беспокойными, они уже пытались исследовать своим божественным сознанием столб тёмного тумана, но всякий раз, когда их божественное сознание оказывалось около тумана, таинственная сила отталкивала их прочь. Независимо от того, какую бы технику они не пытались использовать, никто из них не преуспел. В конце концов, один человек хлопнул по своей сумке и вынул деревянную фигурку. Эта фигурка была в форме орла, повторив нараспев несколько слов, этот человек бросил фигурку орла в сторону столба темного тумана. Мужчина средних лет, который был ответственным за набор учеников, ничего не сказал об этом поступке и спокойно смотрел на столб. Ван Линь заметил, что хотя выражение человека среднего возраста оставалось спокойным, Ученики секты Небесного облака, которые были вокруг, явили странные выражения на их лицах на короткое время. В тот момент, когда появился деревянный орел, он мгновенно вырос и наконец превратился в Беркута, который бросился к столбу. Но в тот момент, когда Беркут коснулся столба, из колонны внезапно появилась большая рука, которая схватила Беркута и втащила его в черный туман. Выражение человека, который послал Беркута, вдруг изменилось. Он быстро встал и повернулся к мужчине средних лет и сказал... «Младший сдается. и хотел бы, чтобы старший вернул сокровище. Это семейное сокровище младшего. Пожалуйста, старший!» Мужчина средних лет просканировал человека и медленно сказал. «Деревянная резная фигурка орла с золотым узором — наследственное сокровище семьи Гонсон. Наша секта, конечно, не станет удерживать его. Так как вы уже покинули соревнование, оно будет возвращено вам, когда все уйдут». Взгляд человека сразу немного расслабился, Его глаза были полны благодарности, когда он сошел со сцены. Человек среднего возраста вновь подчеркнул. «Я уже говорил об этом раньше. Вы можете использовать все что угодно. Как только вы сможете ясно увидеть, что находится внутри, то вы прошли». На этот раз юноша на сцене осторожно спросил. «Но если мы скажем, что находится внутри столба, разве все остальные здесь не будут знать об этом?» Мужчина средних лет улыбнулся и ответил. «Невозможно». «Если кто-то из вас может увидеть сквозь этот туман, то, естественно, вы узнаете тайну этого места». Когда большая рука вышла из столба темного тумана, глаза Ван Линь загорелись. Он постоянно наблюдал за ограничением, и когда появилась большая рука, в ограничении появилась маленькая щель. С помощью своих глаз божественного сознания Ван Линь сразу увидел, что внутри столба темного тумана на самом деле плавало несколько таблеток. Ван Линь выглядел как обычно, но его сердце ёкнуло. Тем не менее, он подумал некоторое время и не стал действовать опрометчиво. В это время многие из людей на каменной сцене не удержались и достали свои магические сокровища, пытаясь разогнать темный туман. По мере того, как все больше и больше людей начали нападать своими магическими сокровищами на столб, из него каждый раз выходила большая рука, брала магическое сокровище и втаскивала его в темный туман. Если бы мужчина среднего возраста уже не сказал об этом, то они не осмелились бы использовать все эти магические сокровища, Но из секты Небесного Облака уже было сказано, что если не сдадутся, все сокровища будут возвращены, когда они будут уходить. В результате все перестали волноваться, Многие магические сокровища появились в небе одно с другим. Через трещины, вызванные атаками, Ван Лень был в состоянии ясно видеть все, что было внутри ограничения. В конце концов, у него была пара глаз божественного сознания, которые могли видеть сквозь ограничения. Внутри столба темного тумана было 11 таблеток, 11 нефритовых талисманов, и одиннадцать жетонов с алхимическими печами, вырезанными на них. Ван Алин не знал, что символизируют эти три вида предметов, но в этот момент вокруг черного тумана появился золотой свет. Затем вспышка золотого света также пришла изнутри тумана. После того, как золотой свет сделал оборот вокруг столба, он превратился в нефритовый талисман и влетел в руки девушки, которая вообще не знала, что происходит. В этот момент глаза мужчины среднего возраста из секты небесного облака загорелись, Он быстро двинулся к девушке и взял нефритовый талисман из ее руки. После того, как он быстро осмотрел нефритовый талисман, то улыбнулся и сказал «Вы прошли». С этими словами он взмахнул правой рукой, и ученик секты Небесного облака пришел и увел ее прочь. «Отведи ее на гору!» Мужчина среднего возраста улыбнулся девушке, а он взмахнул рукавом и вернулся туда, где он был и ждал следующего человека, который прошел бы. Молодая девушка до сих пор находилась в состоянии шока, а её уже вел на гору ученик секты Небесного облака. Видя, что кто-то сумел пройти испытание, все люди на сцене начали обсуждать друг с другом случившиеся, но что касается людей секты Небесного облака, они не беспокоились об этом вообще. Глаза в Аналине загорелись, он ясно видел, что это произошло не потому, что девушка видела сквозь черный туман, а потому, что нефритовый талисман внутри черного тумана выбрал девушку. Мужчина среднего возраста увидел, что нефритовый талисман попал в руки девушки, не стал сразу объяснять, что она прошла, а подошел к ней, чтобы проверить нефритовый талисман, прежде чем объявить об этом. Благодаря этому Ван Лин сделал вывод, что мужчина средних лет пошел, чтобы проверить, правда ли нефритовый талисман выбрал ее, чем подтвердил Ван Линь его опасения о том, что если бы он действовал необдуманно, то был бы пойман на обмане. Ван Лин мысленно-холодно рассмеялся. Такое способ принятия учеников ряды из текта Небесного облака и правда был весьма странным. В этот момент внезапно столб тёмного тумана снова замерцал золотым светом, глаза Ван линии сверкнули, и его правая рука тайно создала небольшое ограничение. С тем уровнем духовной силы, который он имел прямо сейчас, он мог использовать только несколько простых ограничений и не мог сформировать иллюзорный круг. Но несмотря на это, ограничения, которыми он обладал, передавались с древних времен, и их магическая сила была далеко за пределами достигаемости обычных культиваторов.